прошли через железную дверь в котельную. Скоро можно будет их выпустить, но я говорю себе, лучше перестраховаться, ведь в наших краях черепахи практически не производят на свет потомство. Когда старая черепаха стала копаться осенью в кустах, я мог предположить что угодно, кроме кладки яиц. Три яйца я сохранил в котельной, из двух вылупились маленькие черепашки. Освещение котельной было тусклым. Глаза еще толком не привыкли к нему, а другой уже взял его за руку, положил на ладонь крохотную черепашку. Он чувствовал, как та елозит, нежно царапает его ножками. Потом разглядел ее. В панцире, как у взрослых черепах, такая же складчатая кожа на шее, такое же медленное движение век, прикрывающих древние мудрые глаза. В то же время черепашка была трогательно маленькой, а тронув ее пальцем правой руки, он почувствовал мягкость панциря. Другой следил за ним. Он был довольно смешон в своих спортивных брюках, свисающих с толстого живота. Руки худые и бледные, на лице написано неизменное ожидание, похвала восхищения. Говорил ли он правду или просто купил черепашек? разве такие маленькие черепашки продаются? Неужели он обычно носит корсет, чтобы скрывать живот? Неужели он обитает в этом подвале лишь за тем, чтобы хвастать приличным адресом и выходить по утрам из приличного дома в солидном костюме? Крохотная черепашка на ладони растрогала его едва ли не до слез. Такая юная уже такая древняя, столь беззащитная уже столь мудрая. В то же время другое вызвало у него чувство досады. Его неопрятный вид, запущенное жилье, его бахвальство, его жажда получить признание. И этого неудачника предпочла Лиза. Глава 12 Спустя несколько дней другой вытащил из кармана пиджака конверт, положил его на стол. Я получил важное известие. Он погладил конверт. Меня собирается навестить известная скрипачка. Как вы понимаете, я не могу назвать ее имени. Мне хотелось бы устроить прием в ее честь. Вы еще задерживаетесь он нас? Позвольте пригласить вас на этот прием. Впрочем, речь шла не столько о приглашении, сколько о просьбе оказать финансовую поддержку. Вы сможете прийти? Превосходно. Тогда нельзя ли попросить вас помочь мне в моих временных затруднениях? Я сейчас занимаюсь операциями с недвижимостью, которые затянулись дольше, чем мне бы хотелось. Отсюда некоторые проблемы с наличностью, из-за которых не должен пострадать уровень затеваемого приема, не так ли? На какую сумму вы рассчитываете? Он взглянул на другого. Тот вновь выглядел довольно ухоженным в своей тройке. Галстук гармонировал с платком в нагрудном кармане. Галстуки и платки часто менялись, Костюмов имелось два, а пара черных штиблет с будапештским дырчатым узором была всегда одной и той же. Ему лишь сейчас пришло в голову, что на совместных прогулках по парку другой всегда тянул на асфальтированные или посыпанные гравием дорожки, чтобы поберечь обувь. Он обмолвился насчет затянувшихся операций с недвижимостью. Не значит ли это, что он живет в роскошной вилле в качестве консьержа? Деньги он решил другому дать. Прием предоставит возможность увидеть друзей и знакомых другого, возможность разоблачить его перед друзьями и знакомыми. Вы знаете ресторан под названием Виктора мануил что находится в двух кварталах налево отсюда? Это лучший из итальянских ресторанов. В нем есть помещение, выходящее во внутренний дворик. Там можно устроить закрытый прием для званых гостей. С хозяином мы знакомы, больше трех тысяч марок на ужин, для двадцати персон он не потребует. Ужин? По-моему, вы хотели устроить прием. Он и будет устроен в таком виде. Так с деньгами. Он еще не успел кивнуть, а другой уже принялся строить планы. Какие блюда будут подаваться? При хорошей погоде аперитив будет сервирован во дворике. Там же будут произноситься приветственные речи. рассказывал кого намеревается пригласить. В список приглашенных об этом шла речь за каждым следующим завтраком.